Саша Коробов к архаровским полицейским делам привлекался редко. Полицмейстер получал немало писем, читать их не любил, отвечать ненавидел, и письма занимали все служебное время Саши, а не служебные книги. Все-таки он не оставил мысли вернуться в университет, но хотел подкопить денег, чтобы уж потом ничто не отвлекало от учебы, да и подлечиться. Архаров поселила его у себя на Причистенке в одном из флигелей. Это Сашу очень устраивало. С одной стороны, он всегда был под рукой у начальства и не платил за квартиру. С другой, был достаточно далеко, чтобы устроиться так, как считал необходимым. И первым делом он завел библиотеку. Та, что у него была раньше, погибла в чумную осень. Дом, откуда Сашу увезли в барак, остался вообще без хозяев был сочтен вымороченным и сожжен во избежание распространения заразы. Но хилый студентик, всем на удивление, выжил и вернулся на попелище. Погоревав о книгах, Саша стал думать, куда же теперь деваться. Университет был закрыт, родня вся пропала. Пришлось врести обратно к Донскому монастырю, к доктору Самойловичу, и тот приставил его ухаживать за больными. Сиделка из Саши не получилась, и Самойлович был рад представить его Архарову как человека грамотного. Только про любовь к книгам забыл сказать. Сразу после чумы это было в Коробеве серьезным недостатком. Он подбирал и тащил домой всякий печатный товар, мало заботясь, что раньше за него хватались чумные руки, а полоскать книги в уксусе, убивающем чуму, он не мог, и коптить их в дыму от навузного костра тоже. Саша тосковал по лекциям, вспоминал с умилением, как лазил с профессором Поповым в астрономическую обсерваторию, где учился наблюдать небесное явление. Он раздобыл у приятелей сохранившиеся лекции по физической и геометрической астрономии, читал их, вздыхал. Но чем дальше, тем более наука делалась несбыточной мечтой. Случалось, в свободное время Саша приходил на Моховую к университетскому зданию, давно обветшавшему и ставшему тесным, смотрел с завистью на молодых студентов, только что из гимназии, бойко трещавших на французском и вёртывавших в речь латинские афоризмы. Это было грустно. Саша знал, что учиться с утра до вечера ему уже просто не под силу, однако учился как мог и тем утешался. День его, на взгляд архаровцев, был скушен, как у немца-булочника. Прочитав с утра вслух те письма, которые требовали ответа, записав вкратце, что велел отписать Архаров, Саша потом делал черновики и нес их Архарову на одобрение. Если дело было срочное, прямо в полицейскую контору. Если не слишком срочное, черновики ждали до утра, а Саша погружался в свои безнадежные астрономические и прочие студии. Одновременно учил французский и английский языки. У французов и англичан выходили прелюбопытные научные книги. Словом, коли взглянуть со стороны, бывший студент Коробов жил, как у бога, за пазухой. Гениальное решение Демки Костымарова и Устина Петрова переодеть его в девичье платье было для Саши подобно снегу среди летнего полдня, рухнувшему рассыпчатым комом на голову. Да еще и Архаров прикрикнул, что делать, пришлось идти в чулан с маскарадными припасами и наряжаться. Девочка из него получилась самого нежного возраста, лет четырнадцати, не старше, тоненькая, застенчивая. Поверх чуть-чуть для приличия напудренных и собранных сзади в косицу волос нахлобучили кокетливый чепчик, прикололи его шпильками, косицу же распустили и выпустили с боков небрежные прятки Поскольку припасливый Шварц имел также белило с румянами, Демка, раздухарившись, сделал из бледного кабинетного читателя книг вполне румяную девицу и даже изготовил из бумажки, замазав ее чернилами мушку. Налепил ее на Сашу Максимка Попович, утверждая, будто это плутовка, чье место возле рта, но получилось уж скорее проказница, потому что Саше не давался, и мушка оказалась почти на подбородке. Телосложение у двадцатишестилетнего парня было хоть и худощавое, но не девичье. Демка натолкал ему за пазуха всякой дряни. Устин возмутился, невозражавший от растерянности Саша стал похож на грудастую кормилицу, так что в четыре руки всю эту дрянь из-за пазухи вынули обратно. Нацепили две нижние юбки, одну серенькую верхнюю и красный жакетик карако с фистонами. Такие как раз входили в моду. И Шварц, обследуя разнообразный слам, найденный в очередной шайки налетчиков, прибрал его к рукам вместе с аптекарским сундучком и, вызвавший общее удивление, кожаной нижней юбкой. «Конечно, коли по уму тебя следовало обредить девкой подлого звания», сказал Саша Архаров. «В сарафане все твои прелести были бы скрыты, но простую девку, если не туда сунет нос, могут и прибить, а ты у нас сейчас похож на блядь с Ильинке, так что не тронут». Архаров имел в виду, что примерно так могла бы быть одета помощница или служанка в модной лавке. Лёвушка сообразил это и велел архаровцам, идущим присмотреть за особняком князя горелого копыта, разжиться где-нибудь шляпной коробкой или стянуть с верёвки сохнущее бельё, сородить узел, как если бы Саша и впрямь был послан майдистской француженкой к заказчице. Дёмка в прошлой своей до архаровской жизни был вором. Когда попался, успел избавиться от добычи, почему и застрял в тюрьме. Вроде все ниточки к нему вели, а доказательств не было. И Шварцу, к счастью, оказалось не до него. Были более злобные злодеи. Освободила из тюрьмы Демку чума. Довершил это дело Архарах. И раздобыть шляпную коробку он мог без особого труда. Скажите только, где он ее стоять изволит? По дороге к Горелову на знаменку сделали крюк, добежали до Ильинки. И Саша был экипирован должным образом. Коробка была от самой что ни на есть модной шляпы. Как раз и прически понемногу делались все пышнее, и дамские шляпы обретали совсем диковинные очертания. Так что на обычную голову их бы надеть было уже невозможно, съехали бы до ушей, а на взбитой прическе сидели достойно. А то, что коробка оказалась не порожнее, Демку совершенно не смутило, мало ли что случится, ну, как заглянут к товарищу в коробку, она и пустая, теперь же при нем оправдание на все случаи, ищет заказчицу, а бумажку с адресом потерял, то бишь потеряла. Но, наслушавшись по учению о Демке, Саша намного мудрее и способнее к сыскной работе не стал. Мальчишки, красавчик Максим и Макарко, уже получили опыт в исследовании подозрительных лиц, а Саша имел об этом деле смутные понятия. Живя сперва в университете, дома ночевал и то не всякий раз, затем в Архаровском особняке, законов не нарушая, на самом деле он имел о полицейской конторе туманные представления. Вот сейчас Архаров велел околачиваться на знаменке возле гориловского дома в надежде, что явятся какие-то посетители, говорящие по-французски, либо, учитывая давние политические симпатии князя, по-немецки. Так что же, подходить к ним бесстыдно, наставляя ухо. И другого Архаров с Демкой, Шварцем и Левушкой не учли. Саше довольно редко приходилось вести беседы на французском немецком. Он знал языки по книжкам и даже не всегда понимал кловороша, который и сам норовил побольше говорить по-русски. А мисс Шварц изъяснялся исключительно по-русски, да еще занудно возвышенным штилем, хотя мог и простонародное словцо вернуть. В книжке-то хоть час гляди на буквы, пока их сочетание не сделается понятным, а живая речь, как воробей, булькнула, квакнула и не поймешь. Сбежать было невозможно. Где-то справа и слева, спереди и сзади находились Демка и мальчишки. Саша прошелся со своей шляпной картонкой взад-вперед, как бы разглядывая дома. Прошелся вдруг горять, остановился как бы в задумчивости, но не было подозрительных особ, говоривших на французском. Он ощутил страшную неловкость от своего положения. Казалось, все мимо бегущие девки, бабы и женщины мещанского сословия, глядят на него с хитростью и издевкой, видя, мол, кто ты таков под твоими юбками. А тут еще горе. Мужик стал на него поглядывать. Вот так, ворот особняка, вот так, напротив и наискосок, стоит в мнимой задумчивости Саша. А вот этак мужик... Совсем неприятной наружности, скуластый, узкоглазый и лицо такое темноватое. Саша перешел подальше, вот только мужского внимания ему сейчас не недоставало. Мужик за ним не последовал, но поглядывал. Стоял себе, ковырялся пальцами в дешевой табакерочке, а был делом занят, понюшку брал. Саша остро пожалел, что не пристрастился к табаку. Всякий владелец табакерки имеет законное право хоть полчаса стоять посреди улицы, увлажая свои нозри, и никто на него не взглянет. Дело привычное. Но, с другой стороны, дамы еще только осторожно подступались к новой забаве, и модистка из французской лавки, нюхающая посреди улицы табак, как раз и привлекла бы к себе ненужное внимание. Мощно и с немалым наслаждением чихнув, мужик спрятал табакерку и направился к Саше. Теперь было видно, что он простого звания, кафтан из дешевой каштанового цвета байки, без позумента, а башмаки простые, ни кружевца, ни строчки золотного шитья. И черные волосы убраны просто, не напудрены, схмачены сзади ленточкой, и только жесткий хвост торчит метелочкой, а шляпа — самое, что ни на есть дешевое. Не то чтобы книжник саша разбирался в ценах на шлябы но видовал в архаровском особняке и очень дорогие с плюмажами с бриллиантовыми графами вы это же не иначе как под дождем прогуливались искать кого и звоните полюбопытствовал мужчина улыбкой показывая свою доброжелательность от улыбки глаза сощурились и совсем исчезли губы же раздвинулись неестественно отчего широкое лицо сделалось весьма неприятно. Саша растерялся и не сказал ни слова, только отступил назад. «А я гляжу, такая прелестная барышня стоит. Хотел было услужить», — продолжал мужчина. Теперь Саша определил его возраст, около тридцати. «Хотя с такой азиатской рожей точно не скажешь. Бывает встретиться калмык-швейцар с гладкими щеками, а ему уж под шестьдесят». Калмыков в прислуге держать все еще модно, их еще детишками в Петербург и в Москву привозят, тут их выращивают и женят, но этот, сдается, был иного роду племени. — Коли барышня кого поджидает, могу беседой развлечь, так время быстрее пролетит, — сказал сообразительный азиат, по-русски, впрочем, изъяснялся, как природный русак. Саша все еще молчал. Не имея опыта бесед с прелестным полом, он не знал, чего ждать от такого уличного приставала и как сделать ему у Приятно, коли барышня скромница, — заметил приставала, — такие скорее прочих себе женихов находят. Саша смотрел в землю, моля Господу, чтобы на азиата обратили, наконец, внимание Демка или мальчишки. А вот встанем так, в стороночку, не слишком смущаясь его молчанием предложил азиат. Не то проедет карета, а кучера норовят колесами по луже прокатить. Так, — опрызгает, — не очистишься. Тут он был прав. И ждать ли чистоты от лужи, в которой всякая пересекающая ее лошадь свою надобность справляет? Саша оказался в неком воздушном объятии. Прикасаться к нему азиат не прикасался, но так округлил руку, что Саша вынужден был сделать, охваченный этой рукой, несколько шагов в нужном азиату направлении. При этом он оказался задом горелским воротом. Это было не кстати. Его сюда послали выслеживать гостей, а не любезничать с азиатами. Поэтому Саша попытался проскочить мимо приставалой. Да стой же ты, дурочка, не обижу прошептал Азиат. «Ож, так дам, только постой тут со мной. не так надо. Стой, говорю». саша на плечо вцепились жесткие пальцы. Азиат сжал их так, что причинил боль, но щурился при этом вроде бы с улыбкой. Тут лишь Саша поглядел ему глаза и вдруг понял, перед ним зверь. Азиат так скалился, как будто хотел перегрызть горло. «Самое жуткое!» Саша лишился дары речи и не мог даже закричать, чтобы позвать на помощь, а ведь и Демка, и мальчишки были где-то поблизости. Он безмолвно рванулся, но был удержан железными пальцами. «Стой, дура! Стой!» говорю», – говорю шептал азиат, глядя мимо Сашиного лица и ничего более не предпринимая. От этого было еще страшнее, а ведь бывает и так, что совсем посторонние люди на помощь обиженным девицам приходят. Саша даже вспомнил такую историю, нужно только сделать нечто. Догадавшись, он выронил свою шляпную коробку, и она покатилась прямо под копыта лошадей. Это был сигнал бедствия. Если бы Дёмка увидел, как катится эта картонка, и никто не бежит за ней следом, он бы уж догадался, дело неладно. Но он не появлялся, и мальчишки тоже. Лошади же взялись на знаменки неспроста. Они выволакивали со двора князя Горелого Копыта экипаж. Именно выволакивали. Как оно и полагается после дождя, вся улица была в огромных вязких лужах, и хотя сейчас вовсю светило солнце, сохнуть они что-то не желали. Одна вольготно расположилась прямо в воротах Гореловского особняка. Азиат невольно проследил взглядом движение шляпной картонки. Он увидел, как две первые в запряжке лошади вскинулись, насколько позволяли дышло и сбруя, закричал кучер, шлепнулся на конские крупы кончик длинного кнута, копыта рухнули на страшную шляпную картонку. Эта секундная задержка княжеской кареты в распахнутых воротах перед самым поворотом имела для азиата некое значение. Он замер, глядя на каретные окна, потом оттолкнул Сашу и побежал по знаменке вперед, словно скороход, которого вельможа пускали перед своими экипажами. Саша шлепнулся назем. И сейчас, когда непонятная опасность исчезла, в нем проснулись и голос, и соображение. Азиат не просто впереди кареты помчался. Он хотел напротив бежать за каретой и выиграл сколько мог форы Кто-то привиделся ему за каретными окнами, возможно, сам князь горела в копыта, а, может, князь был там не один. Саша вспомнил, зачем он поставлен у ворот особняка в женском платье и с дурацкой картонкой, от которой, как и от шляпки в ней, осталась одна пестрая лепешка. Он поставлен следить, выслеживать, выведывать. Особо много ему не разъясняли. Он понял только, что князь может ввести с кем-то опасные переговоры и что Архарову нужно знать все досконально. Саша вскочил с земли и побежал за каретой. Он понимал, что долго этой гонки не выдержит, но хотел сделать хоть что-то, чтобы не было потом на Лубянке стыдно перед архаровцами. И добежал до каменного моста, и перебежал мост, уже не видя перед собой кареты, а видя лишь дорогу под ногами и потеряв всякое соображение. Одно осталось в нем — мысль о необходимости передвигать ноги. Побыстрее ступать левой, правой, левой, правой. А получалось все медленнее и медленнее. Наконец он упал. Карета удалялась. Саша с затуманенными глазами смотрел вслед. Он вовеки не подозревал в себе таких способностей, способности перепугаться до немоты, способности бежать, потеряв голову, и ему было странно. Он перестал понимать, что такое с ним творится. Отчасти это объяснялось тем, что бегал он очень редко и едва не задохнулся. Какие-то добрые бабы попытались ему помочь, подняли, оттащили в сторонку, усадили на назем, прислонив к столбику ворот, стали расспрашивать, но говорить он не мог. Как только чуть наладилось дыхание, сгорая от стыда, поблагодарил по-французски, незнание русского избавлял от объяснений, и слушал сочувственные домыслы, понимая, что все его подвиги — глупость невообразимая, сплошное дурачество. Был миг обеды Почему сгоряча отправили его, переодетого и неопытного? и Есть же в полицейской конторе свой знаток французского Клаварош. Почему было не послать за Клаварошем Макарку, а делать заведомую глупость? Он и не заметил, что поблизости остановилась карета. Тот, кто сидел в экипаже, послал человека разузнать, с чего вдруг на неподходящем месте сгрудились бабы. «Не проехать, не пройти». Бабы и принялись наперебой доносить. а Кто-то, видать, гнался за девкой-француженкой, несла себя, не помня, рухнула, теперь вот вроде и в себе, но и не в себе, бормочет невнятицу. И нашлась умница, которую видела, за девкой гнался зверовидного образа кавалер, размахивая саблей. Человек подошел к дверце кареты, дверца приоткрылась, он тихо доложил о и получил краткое приказание. Саша, которого добросердечные бабы загородили своими подолами от всего мира, ничего этого не заметил. Он понимал, что нужно вскочить, прорваться сквозь бабье кольцо и дать дёру, но от расстройства чувств совсем одеревенел. И то нечасто ему доводилось в последнее время испытывать потрясение, разве что Архаров прикрикнет. Он осознал беду, когда бабы расступились, а крепкая мужская рука, пробившись сквозь юбки, ему под коленки, рванула вверх, другая рука тут же поддержала спину, и Саша, все еще тяжело дыша, поехал по воздуху. Рванулся было, да опоздал, до распахнувшейся каретной дверцы оставался лишь шаг, и Саша, впорхнув в карету, распростерся на полу. От ужаса он зажмурился гани услышал он негромкий мужской голос, и тут же дверца захлопнулась. Много всякого творилось в Москве, а вот чтобы посреди улицы похитили архаровца, закинули в карету и увезли в скач, так это впервые. Саша себя архаровцем, понятное дело, не считал. Он был тих, задумчив, опрятен, и в часы отдыха, когда не хотелось читать, более всего любил клей красивые аккуратные конверты из плотной бумаги, Это добро всякий секретарь заготавливал для себя сам. Но, служа полицмейстеру, он часто привлекался для канцелярских дел в Рязанском подворье. И, как у петров не делал большой разницы между полицейской конторой и личным делопроизводством Архарова. С точки зрения Москвы Саша был чудуковатым, даже с придурью, но все же архаровцем. Карета выкатил на тот самый каменный мост, по которому четверти часа не прошло, унеслась карета князя Горелого Копыта. И уже на мосту к Саше обратился звонкий женский голос, причем по-французски. Он поднял голову и увидел даму. Молодой он бы ее не назвал, даме было куда за двадцать пять. Поверх серо-голубого платья... Понизу отделанного большими курчавыми рюшами, да укуталась в атласную накидку, ярко-голубую, с капюшоном, который был отделан по краю тоненьким, таким забавным кружевцем. Рядом сидела другая женщина в коричневом платье и в коричневой же накидке, без всякого кружевца, видать, компаньонка, и тоже немолодая, за тридцать. Не то чтобы Саша так уж разбирался в дамском возрасте, он даже на Аркаровских сеных девах глаз не поднимал, но тут он как-то сообразил, а не девица. Дама по-французски осведомилась, хорошо ли себя чувствует мадемуазель и как ее звать. Саша молчал. Положение было дурацкое. Компаньонка уверенно выразила опасение, что от пережитых опасностей у мадемуазель происходит нервная горячка новый француженка? Вы из Франции? — Одно только слово скажите, — допытывалась дама и склонилась к Саше, и белые пальчики коснулись его щеки, проскользнули к затылку. Женский аромат, сладкий и пряный, овеял его, а беспокоенное лицо незнакомки вдруг оказалось совсем близко. — Да, мадам, — тихо отвечал Саша. — И ничего удивительного, от волнения еще и не то, — ответишь. «Какое счастье! Сам Господь посылает тебя нам, моя красавица!» – воскликнула дама. «Где бы ты ни служила, переходи ко мне, моя прелесть. Я положу тебе жалования вдвое больше. Моя туанета, дрянь, шлюха, сбежала с толстым торговцем. Он даже не пудрит волос, а стрижет их, как сибирский варвар. Не отказывайся сразу, ты должна сперва увидеть мое жилье. Туанета оставила платье я подарю их тебе». Ты за год скопишь себе такое преданное, что в Париже блистательно выйдешь замуж. Ну же, решайся, мое дитя». «Но, мадам, я не могу», — пробормотал Саша по-французски. «У меня обязательства». У него и до этого приключения голос был слаб. А теперь архаровский секретарь и вовсе, пустив петуха, словно пятнадцатилетний мальчишка, удивился бы собственному писку, когда бы имел силы удивляться. «Какие глупости! Камеристка мне необходима!» Карета катила по замоскворечью, и Саша, сидя на полу, не видел, куда его везут. А женщины наперебой расписывали его будущее счастье. Даме нужна была девица для услуг, непременно француженка. И коли саша не угодно упустить свой шанс, он обязан соглашаться. «Я служу уж второй год, много довольна!» усватывала и компаньонка. У себя в компьяне я никогда не заработала бы на такие кольца, как эти, полученные в подарок от хороших господ. И показала руку, на которой как раз и сверкали четыре перстня, показавшиеся Саше подозрительно огромными. Тут же была предъявлена и табакерочка, и золотая мушечница с эмалевой крышечкой, и даже предложено прямо в карете налепить Саше наличие мушек и главным образом на лоб потому что такая мушка означает скромность. Зная неплохо французский, худо-бедно немецкий, читая с лексиконом по-английски и разбирая неизбежную для образованного человека латынь, Саша решительно не знал особливых языков щеголей ещё горев. А было их немало: язык веера, язык налепленных на лицо и грудь мушек, язык цветов. Красавицы вели с поклонниками беззвучные разговоры, умея ловко назначить час свидания или же предупредить о них, кстати, вспыхнувшей мужней ревности. Полагая, что Саша, как подсказали жалостливые бабы на знаменке, служит в какой-либо лавке на Ильинке, хозяйка экипажа и ее подруга толковали между собой так, как если бы он понимал, что значит эти галантные тиранки, злодейки, шалунья, кокетки, и до него не сразу дошло, что речь идет о содержимом мушечницы, об этих крошечных кружках из черного муара и тафты даже из бархата, придававших столько смысла жизни щеголихе. Расшалившись, дама и ее компаньонка даже налепили друг дружке на лица в придачу уже украшающим их хозяйке около левого глаза мушку, влюбленная, компаньонки же с хохотом на кончик носа, и эта обнаглевшая мушка по справедливости звалась Дерзкая. Зазевавшийся Саша не сразу понял, что пора сопротивляться и заполучил две мушки рядышком на левой щеке, что означало склонность к галантным похождениям и жажду поцелуя. — У нас мало времени, — сказала дама, поглядев на дорогие часики, висевшие у нее на шее. Я говорила, что незачем заезжать к этому варварскому князю, отвечала компаньонка. После того, как они с пиреном так страшно кричали друг на друга, я еще удивляюсь, что он вообще у нас появляется. Это все из-за глупости, которую сделал де Берни. Ему, когда стало ясно, кто любовница того петербургского офицера, следовало послушаться князя, оставить офицера в покое и отпустить его с миром. А он продолжал игру и доигрался. Но кого бы не соблазнил тот прелестный букет лилий? Не для меня он добывал тот букет. Это был бы слишком дорогой подарок. Я едва выпросила его на два вечера поносить. Саша навострил уши. Вот теперь разговор сделался весьма любопытным. — Будь умницей, разина сказала дама, — и мы вместе, отделавшись от перрена уедем в Петербург. Но для этого придется помочь князю в его беде. Я готова принять участие в добром деле, если он нам за это неплохо заплатит. — Если узнает Пирен, он нас убьет. Он ничего не сможет нам сделать. И далее речь пошла о каких-то парижских похождениях этого загадочного Пирена. Между тем карета, повернув налево, катила довольно долго и, наконец, сделав еще крутой поворот, встала во дворе. — Вставай, дитя мое, — сказала дама, — вот мои прибыли. По обстоятельствам Саше пришлось выходить из кареты первым, иначе дамы в их пышных юбках принуждены были бы через него карабкаться. Он вышел и обнаружил себя в небольшом, но ухоженном дворике. Даже более того, ворота, отворившиеся, чтобы принять карету, еще были распахнуты, и привратник пустился в беседу с лакеем, несущим коробку на манер шляпной картонки. Дом был розовый, несколько странный на вид, не с балконами, а с открытым каменным гульбищем во втором жилье, длинным почти во весь фасад. Следовало бежать, удирать следовало стримглав. Тем более, что на крыльцо вышел кавалер, распростер домам объятья и устремился самолично вынимать их из кареты, причем тут же по-свойски расцеловал. Чем-то этот кавалер вдруг сделался для Саши подозрителен. Улыбчивость и статность, приятная дородность вроде и внушали расположение, однако... В отличие от архаровцев, для Саши слово «написанное» означало куда больше, чем слово «празволчавшее», и даже чем понятие этим словом означаемое. Написанные слова он помнил крепко, а тут возникло ощущение, что темноглазый и темнобровый мужчина чем-то знаком, как если бы Саша о нем в книге прочитал. Но он не читал книг, в которых сочинитель преподносил бы словесные портреты. Он читал книги научного содержания или же великолепные французские трагедии. Портрету взяться было неоткуда. Брови, так многие щегули их, подбревали и красили, чтобы образовались две изящные дуги. Французская речь, на то француз. Саша встал пнем. Долго и мучительно пытался вспомнить, где, на каких страницах ему попадалась эта рожа, и вдруг сообразил. Не в ней дело, в пуговицах, что-то такое пуговичное застряло в голове. Чья-то примета на бумаге для прочтения слух архаровцам, и особо почему-то было сказано про серебряные пуговицы одинакового фасона, только на кафтане большие, а на камзоле поменьше. Ну вот же они! И наряд модного цвета, серовато-зеленого, вроде бы зеленая ткань, пыльцой присыпана. Наконец озарило. Это же приметы того молодца, что увез из модной лавки недросли Вильяминова. С легкой руки Архарова иначе бедологу в полицейской конторе не звали. И завез его в тайный игорный дом. И страницу прочитал слух Устин, а потом ее взял Саша, просмотрел еще раз. Но описание наряда в памяти застряло, а описание лица отчего-то выветрилось. Саша напряг все свои способности, составляя словесный портрет, чтобы запомнить его слово-слово слово, и тут же бежать на Лубянку. Хоть что-то доброе и он, выходит, способен совершить, хоть и нечаянно. Ростом с Федора, ежели снять с каблуков, рылом кругловато, в меру пузат так что последний на камзоле пуговичка, будучи застегнута, очень даже пузо обрисовывает, так что камзол морщит. Затем полагалось хоть одним словечком обозначить глаза, волосы, примизну носа и бородавки, будя обнаружиться. Глаза темные, под темными же бровями домиком, окрасит их или нет, того из-за ли не понять. Нос и рот обыкновенные, волосья напудрены и уложены в две буквы, сзади зеленоватый бант и коса в мешочке. Кажись, все. Вот теперь бы и бежать. А нет, Саша замер, глядя на этого человека во все глаза. Он начал вспоминать все с ним связанное. Беспечно болтающий по-французски кавалер, надо полагать, и впрямь был тем, кто увез из модной лавки недоросли Вильяминова и свел его шулерами. А из-за шулеров, коли верны догадки Архарова и Архаровцев, застрелился гвардеец Фанин. И подумать-то об этом тяжко. И письмо от парижанина Габриэля Дессартина тут же вспомнилось. Хоть отвечал-то на него Кловорош, а первым читал Саша, и на пару с Кловорошем они перевели его Архарову во всех подробностях. Каких слов не знал по-французски Саша, те знал, естественно, Кловорош, а чего не мог сказать по-русски Кловорош, передавал, как умел Саша. Стало быть, тот притон, который вся Лубянка ищет и сыскать не может, «Сам вот-вот примет секретаря Колобова в объятья. Господи Иисусе!» Дамы с компаньонкой вспомнили про Сашу и окликнули его с крыльца. «А это господин де Ларжельер, наше новое приобретение. Мы модистку с Ильинки переманили, скромница и немногословно. Как раз такая девица нам нужна взамен наглой мерзавки туанеты. Вы, милая Луиза, блестяще умеется находить и приручать людей». «Ой, я ее не искала. Бедную девушку сбила карета. Мы всего лишь хотели оказать ей помощь». Саша, которого разом произвели и в бедной девушке, и в модистке, и в скромнице, и в жертве опрометчивой езды, тем не менее отметил Де Ларжильер. «Была, была эта фамилия в показаниях, была. Вот теперь следовало принимать решение». «Как вас звать, дитя мое?» – спросил, спускаясь, варяжный кавалер. Саша с француженками дела не имел, разве что с героинями трагедии, так их звучные имена сейчас совершенно не годились. Назваться Федрой или иполитой он никак не мог. А вот одно пригодное из памяти выскочило давным-давно, когда они с Устином писали для графа Орлова, отъезжающую в Санкт-Петербург, донесение по охоте за шайка мародеров и по взятию их в плен, была в доме князей Ховриных француженка-гувернантка. «Тереза Вилья, к услугам вашей милости!» — совсем тихо сказал он, и совсем низко склонил голову в беленьком чипце с головой ленточкой. «Она согласна!» — воскликнула Луиза. «И точно скромница!» — заметил кавалер де Ларжельер. «Юбка до пят. Проследите, Луиза, чтобы более в нашем доме таковой скромности не водилось!» Луиза рассмеялась. Тут же компаньонка схватила Сашу за руку и потащила на крыльцо. «Юбки в том году еще носили короткие, хотя к тому и шло, что они удлинятся». Видны были бы шмачки и даже щиколотки, у кого стройные. Молодежь ильинки Ильинке ножик не прятала. А вот Саша, оказывается, прятал, хотя это вышло само собой. Во-первых, в кладовке у Шварца других подходящих юбок не сыскалось. Во-вторых, дамских туфелек он там не держал, а потому Саша пошел на первые в своей жизни наружные наблюдения в обычной своей обуви, в тех самых туфлях, в которых ходил по Архаровскому особняку. Были они обыкновенные, черные, со скромными пряжками и с тупыми, чуть округленными носами. Ни одна женщина, хоть краем глаза на них глянув, не признала бы их за дамские. Так что длинные юбки оказались даже кстати. Еще можно было вырваться и убежать. Еще были открыты ворота. Но Саша решил, нет уж, если сейчас дать деру, Потом он вовеки не найдет этой улицы и этого дома. Надо все высмотреть подробно, и тогда уже ночью скрытно высколезнуть и уйти, оставляя в известных местах знаки. Можно и звездки где-нибудь отломить и ставить белые крестики. Про такое он уже однажды читал.